Леон Очкарик сидел перед экраном сканера и подергивал ногой в такт лившейся из наушников музыки. Задание Шиллера, вначале показавшееся таким опасным, превратилось в тупое слежение за бегущей планкой сканера. Вверх-вниз, вверх-вниз. Леон закрыл глаза и прибавил громкость. Теперь страх ушел совершенно. Казалось, попади сейчас в станцию ракета, Леону было бы совершенно все равно. «Я победил свой страх», — гордо подумал Леон. «В этот момент кто-то больно ткнул его в спину». Леон, сдернув наушники, круто развернулся. «Ты с ума сошел, придурок!» — прорычал он хмурую физиономию Бонуса. «Я тебе вообще башку снесу, тварь четырехглазая. Музычку послушать любишь? А вот это видел?» Бонус сунул под нос оператору свой костлявый кулак. «Чего лезешь-то?» что возмутился Леон. «Я же смотрю. Мне музыка не мешает». «Ах, не мешает!» — наседал Бонус. «А кто глазки закатил от удовольствия? Смотри у меня. Пойду обратно, снова проверю». Если будешь слушать музыку, Бонус не договорил, но было понятно, что он имел в виду. Пока Бонус занимался воспитанием Леона, во всех отсеках проводилась последняя отладка артиллерийских башен. Патронные короба из красного дерева сверкали свежим лаком и выглядели не хуже антикварных буфетов. Эдди Шиллер ходил от одного расчета к другому и выяснял, в чем еще нуждаются новые члены его команды. Еще сутки назад все эти люди собирались уехать обратно, поскольку на всей станции работал только один туалет и душ, а ночевать стрелкам и обслуги предложили на голом полу. Однако Эдди легко уладила разногласия. Он с ходу удвоил всем жалования и пообещал, что через неделю нормальные условия жизни будут обеспечены. Параллельно монтажу артиллерии на поверхности станции трудилась бригада из Коул и Лестер. По рекомендации мистера Ревингтона, рабочие закрывали станцию лесами и обтягивали их строительной сеткой. Они работали быстро, чтобы выполнить задание и побыстрее убраться на безопасное расстояние.